31 декабря 2020 года. Подводя итоги года, Всемирная организация здравоохранения опубликовала статистику, из которой следует, что число умерших от COVID-19 во всем мире достигло 2 миллионов человек, сообщает информационное агентство СЕЮ. Также ВОЗ высказала обеспокоенность новыми симптомами у больных COVID-19, которые проявляются обычно у молодых пациентов в возрасте от 17 до 23 лет. Зуд в области шеи. Как правило, после проявления этого симптома больной умирает. Неужели это какая-то новая мутация вируса? задается вопросом мировое сообщество. В Российской академии наук прокомментировали данную обеспокоенность, сообщив, что у российских медиков есть ответ на этот вопрос, и уже очень скоро они смогут продемонстрировать миру результаты новой методики лечения коронавирусной инфекции COVID-19 у пациентов с данным симптомом. Источник: новостные ресурсы сети Интернет. Прошло три месяца со смерти родителей. Долорес хотелось выйти, драть на себе волосы и умереть. Девушка знала, что грех так думать, и предаваться унынию тоже грех. Сегодня новый год. Люди верят, что завтра начнется новая жизнь, и все изменится к лучшему. Размышляла Доли, идя к берегу океана через небольшую бамбуковую рощу, которая защищала человеческие домишки от буйства природы во время шторма. Роща была нужна людям. Океан тоже был нужен, он кормил рыбой, к нему ехали туристы со всего мира. А вот до Лорес никому не была нужна, никому не могла принести пользу. Сейчас она была обузой для целого поселка». В новогоднюю ночь окружающий мир был полон спокойствия и гармонии, как будто в предвкушении этой самой новой жизни. Океан притих, волны едва едва касались берега. Звёзды горели ярко, а почти полная луна освещала доли, как прожектор стадион. В такую сказочную ночь и умереть не жалко, подумала девушка. Одним движением она сбросила с себя легкое праздничное платье без рукавов, прямое и широкое, с большим валаном по подолу. Оно было зеленовато-голубое, как вода в океане. За это Доли и любила его больше остальных своих нарядов. Оставшись в нижнем белье, девушка решительно вошла в океан. Она не знала в тот момент, чего хочет больше. утопиться, поставив жирную точку во всех своих страданиях или просто смыть болезненные воспоминания с души соленой водой этой волшебной ночью. Остановилась девушка только когда океан схватил ее изящную талию. Все это время она смотрела в небо, как будто пыталась заглянуть в глаза богу. Творцу некогда заниматься проблемами какой-то глупой немой девчонки, с горечью подумала Доли и опустила глаза. Вокруг нее была бесконечная гладь океана. Девушка чувствовала, как он дышит, ласкает ее ноги, шикарные красивые бедра и ягодицы. Несмотря на ночь, там в воде была жизнь. В свете луны поблескивали спинки мелких рыбок. Неожиданно прямо у своих ног далросс разглядела лицо мужчины, точнее, юноши. Он был бледен, светловолосый улыбался ей. Долорес несколько раз моргнула, но юноша не исчез. Он улыбнулся еще шире и помахал ей бледной рукой. Неужели Емайя послала ко мне своего слугу? Она услышала мою боль и хочет забрать к себе? Почему-то со страхом подумала Доли, сердце ее сжалось в испуге, дыхание перехватило, а в глазах потемнело, и она медленно стала погружаться в воду, потому что ноги дрожали и отказывались держать хозяйку. Когда вода сомкнулась над головой девушки, она почувствовала, как сильные руки подхватывают ее и выталкивают на поверхность. Через секунду она снова могла дышать. Доли открыла глаза и увидела, что странный юноша прижимает ее к своей мускулистой и безволосой груди. Он явно был обеспокоен реакцией девушки. Уже через полминуты Доли лежала на песке, всё еще сохранившим солнечное тепло, накопленное за день, а морской дьявол уже скрылся в воде. Доли тихо лежала и смотрела на звезды. Его глаза сияли их блеском, Думала девушка. Прошло не меньше пяти минут, прежде чем она решилась сесть и осмотреться. Он был рядом, в воде, высунул, как крокодил, на поверхность голову так, чтобы глаза могли видеть ее. Выглядело это жутко. Она настороженно следила за яркими глазами. Он снова помахал ей, поднял голову выше и, показав на горло, помотал головой. Он не может говорить? Удивлённая и почему-то радостно подумала Доли, он такой же, как она. Может быть, это глупо, но девушка сразу почувствовала в незнакомце родственную душу. Она повторила его жест и заметила удивление в его глазах. Он изобразил пантомиму звонящего, сделав вид, что нажимает на кнопки и поднося ладонь к уху. Доля огорченно пожала плечами и развела руки. Телефон она оставила дома. У нее все равно не было денег оплачивать связь. Она даже уже подумала не продать ли его, но все еще надеялась вернуть работу. Заметив, что незнакомец огорчился, она побежала к своему платью и вытащила из кармана блокнот с карандашом. Вот они всегда были с ней, чтобы не случилось. Дрожащей рукой она вывела на бумаге вопрос. Кто ты? Увидев запись, парень огорчился еще больше. Он взял из ее рук средство общения и что-то быстро написал в ответ. Долли с интересом заглянула в блокнот. Там были аккуратно выведены печатные английские буквы, которые девушка без труда прочла. Я не говорю по-испански. Меня зовут Дима, я из России. Она удивленно посмотрела на парня. Он внимательно и напряженно следил за ее реакцией. Видимо, он сомневался, знает ли она английский. Девушка улыбнулась и принялась писать ответ. Я, да Лорес. Кто ты и как здесь оказался? Она продемонстрировала его Диме. Когда он прочел ее ответ, его глаза радостно засияли. Он широко распахнул руки и рухнул назад в воду. Его не было на поверхности с полминуты. Затем он вылез, радостно улыбаясь и взяв блокнот, написал для Доли два листа. Она с удивлением прочла его историю и не могла поверить. Дима заметил сомнения в ее глазах. Он осторожно и очень бережно дотронулся до ее запястья, взглядом спрашивая разрешение на подобную вольность. У него были удивительно мягкие подушечки пальцев и теплая кожа. Доли сделала шаг навстречу, и он уже смелее обхватил ее ладонь, поднес ее к своей шее. Девушка почувствовала щель с мягкими краями. Она нагнулась и заглянула под подбородок парня, чтобы лучше рассмотреть, чем он дышит под водой. Ей это было несложно, она была ниже его на полголовы. Но несмотря на разницу в росте, он ее не пугал, потому что не казался огромным и мощным, скорее поджарым и гибким. Боишься меня, написал в блокноте Дима. Она лишь мотнула головой. Он улыбнулся и снова нырнул, а когда вынырнул, написал очередной вопрос. Где я? На Кубе, подтвердила его догадки Доли. Какое сегодня число? 31 декабря 2020 года, ответила Долорес. Нам надо хорошо отметить Новый год, чтобы он получился замечательным. Доли радостно кивнула и показала, что хочет сбегать в поселок. Дима улыбнулся и написал: "Возьми соль и спички". Девушка накинула свое платье и побежала домой. Она бежала по мягкому песку среди звезд и думала: "Может, я сплю или уже умерла? Он такой нереальный, весь этот вечер похож на сказку". Эти размышления не помешали ей пройти мимо дома дядюшки Хорхе. Он был рыбак и уходил в океан на своей старой лодочке около 4 утра. К семи в Варадеро он сбывал свой улов знакомому повару, а к 9 утра уже сидел у себя на крыльце и попивал ром. Долорес не раз наблюдала, как под вечер, нетвердой походкой, изрядно пошатываясь, он уходил в дом, забывая недопитую бутылку на крыльце. На это доли и рассчитывала сегодня. Воровать, конечно, нехорошо, но ведь дядюшка Хорхей не вспомнит, оставалось у него что-нибудь или нет. Пол бутылки рома стояли около потрёпанного шезлонга старого рыбака. Девушка тихонько подхватила ее и спрятала в складках валана. Зачем Диме понадобилась соль, она не представляла, но захватила вместе со спичками и парой кружек. Вернувшись на берег, она с тревогой огляделась. А вдруг он уплыл и не вернется? Вдруг он ей просто привиделся? Но стоило ей показаться из бамбуковой рощи, как на берег почти к ее ногам шмякнулась тушка тунца размером почти метр. Пока девушка пыталась справиться с удивлением, Дима ловко орудыя длинными ногтями, которые уже больше походили на когти, разделал рыбину, отделив филе от костей и головы. Доли, наблюдая за парнем, решила пока развести костер. Уже через полчаса она сидела у костра и жарила на палочке кусочек тунца, а рядом с ней, но в воде сидел Дима и ел тунца сырым. Оба запивали рыбу ромом и выглядели абсолютно счастливыми. Расправившись со своей частью ужина, Дима написал в блокноте: Это самая счастливая новогодняя ночь в моей жизни. Ты очень красивая, да Лорес. Девушка улыбнулась и написала в ответ: А ты похож на бога. Прочитав это, Дима усмехнулся и помотал головой. Тогда Доли зачеркнула слово бог и написала сверху дьявол, на что Дима беззвучно расхохотался. Он снова счастливо раскинул руки в сторону и упал спиной на воду. Пока он плескался рядом, как ребенок, Доли любовалась его силуэтом на лунной дорожке и брызгами, что взметались к звездам, когда он нырял. Девушка незаметно для себя доела тунца. Ром расслабил каждую клеточку ее тела и добавил легкости ее мыслям, которые, лениво перетекая одна в другую, сложились в жизни утверждающий вывод. Всё-таки прав был отец. Нельзя отчаиваться. Никогда не знаешь, что ждет тебя за следующим поворотом. Доли мысленно поблагодарила маму за то, что подарила ей жизнь, папу за мудрость. Она была уверена, это не реальная ночь, подарок ей от них. Она пообещала звездам, океану и родителям, что ни за что не упустит этот шанс на счастье.